Глава пятая Он возник словно из ниоткуда. Только что помост пустовал, а потом раз — и появилась у арки высокая фигура в ослепительно-белом балахоне. Маг оказался пожилым, худощавым, с благородным, но немного усталым лицом, на котором виднелось немало морщин, и неистово горели ослепительно-яркие глаза от одного взгляда, который в благоговейном трепете замирало сердце. Он был спокоен, словно не замечал взрывшегося вокруг его фигуры тугого воздушного смерча, который трепал полы его одеянием. Длинные седые волосы красивыми волнами не спадали на плечи и лежали так ровно, будто играющий на постаменте ветер не посмел коснуться их даже краем. В правой руке маг держал такой же белый посох, на вершине которого было украшено крупным синим камнем. А левый почти касался одного из столбов, ограждающих вход в арку. Жители Лира! неожиданно зычным голосом провозгласил он, обратившись к собравшимся внизу людям, и голдящая толпа моментально затихла. Молодые и старые, мужчины и женщины! Богатые и бедные, сегодня, в пятый день третьего месяца года Крысы, мы по традиции празднуем день обретения многими из вас своего предназначения. Здесь собралось немало тех, кто уже знает свою судьбу, много тех, кто узнает ее сегодня, и есть те, кто до сих пор не определился с, выбор с выбором. Как и много раз до этого дня, прежде чем первый претендент подойдет сюда и помолится Всемишнему, я должен предупредить, ничто из того, что вы увидите, не является обязательным к исполнению. И все то, чего вы не увидите, имеет право на существование. Помните, предназначение — это не рок. Предназначение — это ваш собственный выбор, основанный на полученных знаниях, умениях, талантах и предпочтениях. Должен также напомнить, что ковен магов, и Академия Высокого Искусства никоим образом не влияют на результаты испытания и не отвечают за последствия вашего выбора. Выбор каждый делает сам. Арка всего лишь подсказывает, каким он, вероятнее всего, будет. Айра непонимающе потерла переносицу, не слишком хорошо вникнув в то, что сказал старый маг. — Да и говорил он как-то странно будто актер, хорошо отрепетировавший свою роль и теперь лишь соблюдавший давно известный ритуал. Дескать, сперва надо поклониться, отдав дань уважению создателям арки, Всевышнему и самому чародею. Потом подойти туда-то, сказать то-то, коснуться рукой одного из камней на выбор, какой понравится, и с легким сердцем пройти вперед, Постаравшись ни о чем не думать и ничего не бояться, после чего предназначение во всей красе появится перед внутренним взором испытуемого. А потом ему сразу станет ясным и понятным, как жить дальше. Если же кто-то чего-то не понял, то можно спокойно подойти к прорицателю и вежливо попросить растолковать смысл появившегося видения. Если ты умный, Можешь ничего не спрашивать и гордо удалиться. Если ничего не увидишь, тоже не страшно. Значит, твоя судьба пока не определена. Но в то же время он говорит, что арка на самом деле ничего не решает, а лишь показывает наши склонности и скрытые таланты. Но как такое может быть? Он же сам себе противоречит. Ведь если все предопределено, и книга судеб находится в руках Всевышнего, значит, не может быть иного пути, чем тот, что был предопределен. Но тогда при чем тут людские желания и таланты? Они ведь тоже были вложены им. Им же закреплены. Он же установил для нас сроки жизни и смерти. Разве нет? Айра осторожно покосилась по сторонам. Но люди с таким вожделением смотрели на помост, будто тот скрывал под собой по меньшей мере несметные сокровища, после обретения которых каждый из присутствующих разом станет весел и счастлив. Они даже не слушали, о чем говорил прорицатель. Жадными глазами таращились на камень в его посохе, с нетерпением посматривали на арку, переминались с ноги на ногу и явно не могли дождаться, пока чародей закончит свою ежегодную речь. Айра поежилась и еще осторожнее посмотрела на седого мага. Неужели он не видит? Неужто не замечает, что его присутствие здесь никому не интересно, а речи скучны и не нужны даже последнему нищему в бесконечно длинной очереди? Такое впечатление, что от того, чтобы броситься вперед, И первым сигануть чудесную арку людей останавливал лишь ореол окружающие его силы. Даже люба смотрит горящими от возбуждения глазами, просто стоит и таращится, как зачарованная, позабыв про отца, слуг, охранников, и смотрит-то не на мага, а на арку, у которой от чего-то начали светлеть и светиться камни. Всевышний. Да они же действительно светятся. Айра вздрогнула и, затаив дыхание, тоже принялась смотреть на то, как медленно разгораются, словно внутри них постепенно зажигается маленькое солнце, магические камни вещи арки. Как сперва они пожелтели, будто наполнившиеся живым янтарем, потом посеребрились и, наконец, стали испускать чистый свет первого дня творения когда, говорят, только-только зарождался мир. Спустя несколько минут уже от всей арки пошло яркое сияние, от которого начали слезиться глаза. Затем от посоха магов колоннам протянулась тонкая полупрозрачная ниточка, и они тоже засияли, будто подсвеченные изнутри множеством факелов. Но именно тогда Аркан обрела, наконец, свой истинный облик. Чарующий, загадочный, таинственный и удивительно притягательный. Белоснежные лини... лилии лишь добавляли ему очарование. Странным образом дополняли. Смешивали живое и неживое, магическое и земное. Сплетались с камнем в единое целое. И именно в этот момент заставляли поверить, что вещая арка на самом деле умеет предсказывать будущее. «Помните, люди, мы лишь проводники», — закончил свою утомительную речь пожилой маг и отпустил, наконец, тяжелый посок. «Не посредники и не властители. Мы призваны лишь проследить за тем, чтобы ритуал проводился правильно». И чтобы каждый сомневающийся получил необходимые разъяснения. А теперь, когда все готовы, я прошу вас соблюдать тишину и подходить по очереди. Слева те, кто нуждается в предназначении, справа те, кто желает получить от меня совет. Прошу вас! С этими словами Макс сделал неопределенный жест, словно говоря, что свою часть работы он выполнил и отступил на шаг от каменных ступеней, тем самым наглядно показывая, что путь для претендентов совершенно свободен. Однако, как ни странно, никто не поспешил ступить на помост и испытывать свою судьбу. После нескольких дней ожи... напряженного ожидания, отчаянной борьбы и нешуточных схваток люди, казалось, дружно оробели, особенно те из них, кто стоял возле самых ступенек, и, видимо, никак не могли решить, кто же из них будет первым. Айра с любопытством вытянула шею, выглянув из-за плеча Любавы. Но вот, наконец, счастливчик определился. Молодой веснушечий парень все-таки сделал неуверенный шаг вперед, косясь на, не... на недвижно замершего мага снизу вверх но потом, видимо, поборол неловкость и чуть ли не прыжком преодолел оставшиеся три ступени. — Моё почтение, уважаемый! — коротко наклонил он трепанную русую голову и, дождавшись разрешающего кивка, упругим шагом приблизился к мерцающей арке. Толпа на площади затаила дыхание. Юноша на несколько мгновений замер перед сияющей и испускающей неземной свет колонной. Коротко поклонился снова, на долю секунды застыл в неудобной позе, хотя при этом его губы неуловимо шевельнулись, словно он то ли просил о чем-то, то ли читал молитву. Наконец он также резко выпрямился, вдохнул поглубже, и, коснувшись увитой лианами колонны, одновременно сделал шаг вперед, пропав за блистающим камнем. Целых три удара сердца ничего не происходило, а затем с другой стороны арки вышел тот же самый паренек, какой-то задумчивый и растерянный. Медленно спустившись с постамента, он дошел до родных и, не говоря ни слова, двинулся прочь. Погрузившись в свои мысли и не заметив, как стремительно наступается перед ним любопытствующая толпа. Родичи тут же поспешили следом, настойчиво отгораживая юношу от постороннего внимания. Люди вокруг взволнованно загудели, провожая их долгим взглядами. Арка же стояла, как и раньше, ничем не показывая, что внутри нее что-то изменилось. Но, может, камни в ее основании чуть умерили свое сияние, да лилии наверху дружно качнули головками, будто от порыва свежего ветра. Тогда как маг, если и видел со своего места, что произошло, сохранял абсолютно невозмутимое лицо, по которому совершенно невозможно было понять, все ли идет правильно и так ли должно быть. Как? — И это все? — таким же шепотом спросила у Адиса озадаченная Айра. — Конечно. Предназначение получают быстро. — А куда он пошел? — Не знаю. Домой, скорее всего. Сегодня ему лишь показали то, что может случиться в ближайшем будущем. А теперь парень должен решить, принимает ли он выбор арки или же попробует его оспорить. Если его все устроило, то через три дня он сюда вернется уже собранной в дорогу и готовой к новой жизни. И тогда для него откроется особый портал, который приведет его прямиком к предназначению. — А это надолго? Ну, я имею в виду, он потом вернется к родным? — Кто знает? — пожал плечами Адис. — Если такова судьба, то да, конечно. А если предназначение не предусматривает возвращения, то родители могут никогда больше его не увидеть. Поэтому, собственно, испытуемым и дается три дня на размышление, чтобы и парень хорошенько подумал, и семья заранее подготовилась к тому, что их всех ждет. Девушка испуганно вздрогнула. — А что, по-другому не бывает? Неужто люди уходят из дома навсегда? — Почему? — Если твое предназначение находиться в этом городе, через три дня ты просто придешь к нему и начнешь жить по-новому. Никакая арка для этого не потребуется. А если оно далеко, то да, попасть туда легче с помощью портала. И вот тогда ты можешь оказаться хоть в королевском дворце, а хоть на корабле посреди моря. Или даже в трещобах, вместе с ворами и нищими. Каждый раз по-разному. — А ты откуда знаешь? Адис усмехнулся. А меня в свое время судьба забросила к гвардейским казармам. А вот мой брат попал в пекарню, и теперь такие булочки печет, что просто объедение. Айра изумленно распахнула глаза. — Адис что, уже получил предназначение? — В прошлом году, — отчего-то смутился юноша, — Обрат на год раньше. Но я видел и случаи, когда народ выходил обратно, ничего так и не увидев. Один раз это был мальчишка, у которого еще не определилась судьба а второй раз девушка, единственным желанием которой было находиться рядом с престарелыми родителями. — Не понимаю, — призналась Айра. — Но почему тогда тот парень выглядел таким грустным? — А потому что не каждому нравится в первый миг выбор арки, — терпеливо пояснил Адис. — Ведь кто-то, например, с детства мечтал стать гвардейцем короля, а ему показали дымящуюся кузню. Кто-то собирался служить в городской страже, а увидел на испытании сходку гильдии воров. Или наоборот. Мальчишка с детства воровал на улицах, а арка взяла, да и забросила его, поманив видом золота, прямиком в королевский дворец. Говорят, король Валиант два века назад именно так и короновался. Во время переброски арка тяжелым булыжником убила прежнего короля, а на его месте возник босоногий юнец. Столько, что украдено молоточница пирогом. Кстати, отличный оказался правитель. По его указу, в Лигерии до сих пор трактирщики бесплатно дают любому нищему краюху хлеба и кружку молока. А казна потом восполняет убытки за свой счет. А еще он разрешил становиться гвардейцами не только отпрыском богатых семейств. Так что, если бы не он, я бы, может, и не стал воином так легко неужели никто не спорит с таким выбором? Недоверчиво покосилась девушка. А зачем? Арка еще никогда не ошибалась. Тот страж, который на самом деле потом стал вором, через пять лет возглавил воротскую гильдию и, по слухам, запретил грабить беременных женщин и убивать детей. А от короля за это потребовал какие-то уступки и замену смертной казни на каторгу с которой между нами, говоря, не слишком сложно выручить нужного человека. — А если человеку не понравится выбор арки? Неужели никто не пытался его изменить? Ну, тот мальчик мог сбежать из дворца или, к примеру, оказаться тираном. А вор, который хотел стать городским стражником, мог просто не вступать в гильдию. — Не мог, — улыбнулся Адис. — После столь явного знака судьбы... Мальчишку не могли отпустить в освояси. А вор? Не знаю, как в точности было дело, но говорят, что в тот день, когда будущего ночного главу выбросило на сходе, очень похожий на него человек ограбил какую-то важную персону из королевской канцелярии. Так что на него устроили настоящую облаву и поневоле заставили прятаться среди воров. Так всегда. Судьба просто не оставляет тебе иного пути. Даже если попытаться оспорить ее волю, ты все равно вернешься к тому, что было показано в момент обретения. Можно сказать, арка помогает нам увидеть свой путь. Как бы говорить, что надо делать и куда идти. Хотя, конечно, во все времена находились безумцы, рисковавшие с ней спорить. — Следующий! — ровно обронил маг, в наступившей тишине, и новый претендент взошел на, поста... на постамент. Айра проводила его глазами, удивившись необычному цвету ливреи, сопровождающего молодого парня-слуги, а про себя подумала, что сочетание черного и желтого навевает какие-то тревожные мысли. Впрочем, парня она не знала, а разглядеть лицо все равно толком не успела. Оставалось только проследить за его спиной повнимательнее, убедиться в том, что ритуал повторен до последней черточки, а затем снова повернуться к спутнику. — А если мне вдруг понадобится что-то спросить у мага на помосте? Как это сделать, если обратно почти никто не возвращается? — Очень просто. Для того, чтобы задать вопрос, о нем достаточно просто подумать. — В каком смысле? — В прямом, — хмыкнул Адис. — Маг-охранитель, следящий за ритуалом, может владеть разными умениями. Но он обязательно является телепатом. Собственно, он для, для этого тут и находится. Слушать чужие вопросы, и также молча на них отвечать. — А почему не вслух? — спросила Айра. — Во, глупая! Вот ты бы хотела, чтобы твое предназначение обсуждали во всех тавернах. — Ну, а если тебе суждено стать наемным убийцей? С хитрой улыбкой наклонил голову юноша. — Если ты будешь самой известной и удачливой воровкой в Лигерии... Или наоборот, ты наследница большого состояния, но в обретении узнаешь, что очень скоро станешь нищей попрошайкой. Девушка зябко поежилась. Ты прав. Я бы не хотела каждому встречному сообщать о том, что увижу. Особенно, если это будет что-то неприятное. Но зато тебе никто не мешает рассказать об этом после, когда все закончится, и ты поймешь, что это действительно лучший вариант, который только мог быть. Айра задумчиво кивнула, краем глаза отметив, как еще один претендент исчез в недрах магической арки. А вскоре с осчастливленным лицом буквально вылетела с другой стороны. — Скажи, а маги не вмешиваются в выбор арки? — Нет, ты же сама слышала. — Ну что, если охранитель вдруг поймет, что рядом с ним стоит наемная убийца, или будущий вор, или конократ? Им что, все равно? «Они ничего не сделают!» Адис вздохнул. «Ты опять не поняла?» «Нет, магам не все равно. Просто предназначение — это не выбор арки, а то, к чему человек изначально предрасположен. Ну, по крайней мере, так говорил мой учитель. А маги — такие же орудия Всевышнего, как и все остальные. Поэтому, каково бы ни было предназначение, они не оспаривают его выбор и его решение». Кто знает, для чего он избрал того или иного человека? Кто может предвидеть исход его поступков? Ведь однажды даже последний нищий может спасти целую страну, а благородный способен на подлейшее предательство. — Ну, не знаю. Для меня это слишком сложно. А бывают те, кто никогда не получает предназначения? — Совсем? — ненадолго задумался юноша. — — Честно говоря, не слышала о таком. Некоторые могут несколько лет подряд возвращаться к арке, но в конце концов ее проходят все. А если нет, то это, наверное, означает, что у тебя нет судьбы, что ты ни для чего в этом мире не нужен, и, наверное, тебе просто незачем дальше жить. Девушка невольно вздрогнула и поспешила с мне тему. — А маги? — А что маги? — удивился Адис. Люди как люди, только умеющие и знающие немного больше, чем мы с тобой. Королям, конечно, не указ, что правда, то правда. Да и живут они дольше. Могут любому из нас приказать что угодно, и это будет немедленно исполнено. Но судьба властна над ними точно так же, как над всеми остальными. Они тоже подчиняются воле Всевышнего. А потом большой разницы между нами я не вижу. Хотя, разумеется, от их силы бы не отказался. «А что это за академия, о которой он говорил?» Немного помолчав, спросила Айра. «Кажется, в ней обучаются молодые маги?» «Верно. Но она далеко отсюда, за внутренним морем. Точнее, внутри него. Ну, не знаю точно». Запнулся Адис, провожая рассеянным взглядом симпатичную брюнетку, поднимающуюся на помост. «Говорят, само это море находится где-то в северной части Лигерии». Да так, что туда не попасть ни пешему, ни конному. А Академию вообще на острове разместили и закрыли от чужаков. Чтобы туда нельзя было просто так добраться. Ну и сбежать, конечно, оттуда не выйдет. — Зачем же оттуда сбегать? — искренне удивилась Айра. — А ты думаешь, всем нравится на полжизни оказаться оторванным от родных и близких? От друзей, братьев, любимых? За каменными стенами, за железными дверьми? и многочисленными замками. забуйным морем, по которому до острова даже на самом быстром корабле плыть почти семь дней, пробираясь сквозь шторма и буря. Да еще знаешь, что на дне торчат острые рифы, а сверху висит огромная защитная сеть, из-за которой туда не попасть ни через один портал, кроме тех, что позволяет Ковен. Там не летают птицы, вокруг не плавают рыбы, потому что охранное заклятие отпугивает любую живность. Настоящая тюрьма. Ты бы согласилась остаться в ней на семь лет. — У меня нет ни родных, ни близких, — грустно улыбнулась девушка. — И любимых тоже никого нет. Так что мне сейчас все равно, куда идти. Хорошо, что господин Териас согласился меня приютить, но, честно говоря, я совершенно не представляю, что буду делать дальше. — Ничего. На будущий год снова будет праздник обретения, и ты сможешь сюда прийти. — Да, а если я его уже проходила? Прикусив губу, отвернулась Айра. — Что, если мое предназначение, вот оно, уже произошло, и мне теперь всю жизнь придется мучиться, пытаясь понять, кто я такая? Адис, мысленно в себя по голове, поспешно прикусил язык. Дурак, нашел о чем спрашивать у девчонки, которая ничего не помнит. — Еще бы о женихе, — спросил болван. — Прости, я совсем не это имел в виду. — Я знаю. — Айра. — Следующий! — Зычно провозгласил седой маг, и бесконечная очередь из желающих сдвинулась еще на один крошечный шажок. Айра смешалась, отвернувшись от сконфужина потупившегося юноши. Отстранилась, отчаянно пытаясь не думать о прошлом. Сжала кулаки, и тихий разговор умолк сам собой. Адис неловко мялся, не зная, как загладить свою вину. Купец и Белогор сочувственно косились, тогда как Любава, ничего не заметив, возбужденно подпрыгивала на месте, старательно подсчитывая, сколько человек осталось перед ней в очереди. — Двадцать два, двадцать один! — лихорадочно шептала она жадно следя за медленно сокращающейся вереницей людей. — Девятнадцать! — Восемнадцать! А между паузами раздавался тихий шелест шагов по каменным плитам, робкое приветствие, повторяемое вновь и вновь, нещадный блеск колонн, равнодушный кивок стра... старого мага и всякий раз новая вспышка, после которой народу перед помостом Становилось еще на одного меньше. — Пятнадцать! Четырнадцать! Айра с тоской посмотрела по сторонам, остро завидуя тем счастливчикам, кто сегодня получит свое предназначение. Моряк, цветочница, булочник, стражник, телохранитель, богатей, воин, советник, писарь, путешественник, ученый, вор. Каждый вскоре кем-то станет. Почти перед каждым сегодня покажется на мгновение кусочек будущего, и приоткроется таинственная завица под названием обретение. Каждый сможет узнать о себе что-то новое, будучи полностью уверенным в том, что это непременно сбудется. А она... Среди тех, кто успел взойти на помост, не было ни одного человека, кто бы пришел бы сюда просто за советом потому что беднякам было намного важнее пройти сегодня испытание, чем тратить свой единственный, возможно, шанс на вопросы. А наследники богатых семейств не нуждались в специальном дне, дабы спросить у магов все, что им вздумается. Они не считали каждый грош и не ждали от чародеев милости. — Девять, десять, восемь. Продолжала исступленно считать Любава, но Айра ее почти не слышала. Семь! Шесть! А потом вдруг девушка вздрогнула от мысли, что все ее потаенные страхи и желания окажутся для мага, как на ладони. Стоит ей только взойти на помост. С одной стороны, удобно, конечно, ничего объяснять не потребуется. А с другой — позволить кому-то безнаказанно копаться в своей голове, — Хоть и мало интересного там найдется, но все равно удовольствие не из приятных. Что он тогда о ней подумает? — Пять. Четыре. — Следующий. Не, — О, не переживай о всяких глупостях, милочка. Вдруг ворвался в сметенный разум Айры чей-то незнакомый голос. Как и в прошлый раз, когда господин Тирео спрашивал ее согласия. Только на этот раз голос оказался женский, низкий и хрипловатый. Он звучал откуда-то издалека, словно девушка случайно подслушала чужой разговор. Но в то же время казалось настолько реальным, будто неизвестная дама стояла на расстоянии вытянутой руки. — Гадать о том, что подумают о тебе люди — последнее дело. В первую очередь потому, что в действительности всем на тебя совершенно наплевать. Поняла? Ты для них никто и ничто, очередная смазливая мордашка, о которой на завтра даже не вспомнят. Им есть дело только до себя, моя дорогая, до тебя и таких, как они сами, до себя и таких, как они сами, до своих нарядов, игрушек и драгоценностей, до того, где и как сильно у них выпирают жирные складки под сердюком, сколько стоит то или иное платье. Как бы затащить в постель еще одну строптивую красотку? Какой процент сдираются из доходов королевские сборщики налогов? И ты хочешь сказать, что меня должно заботить мнение подобных болванов? Фи, милочка, даже не думай об этом. Делай то, что считаешь нужным, и забудь о том, что скажут потом эти дураки. Они глупы, как пробки, дорогая. Не стоит им уподобляться. И уж тем более не стоит уподобляться толпе, который вообще все равно, кто, зачем и почему бьет кому-то морду. Она всегда встанет на сторону победителя. Так что иди, дерзай, и пусть будет, что должно. Не зря же Всевышний привел тебя именно сюда и именно сегодня. Айра даже пошатнулась от неожиданности, когда недолгий монолог резко оборвался, а чужой голос постепенно истончившись, исчез в необъятной дали. Вместе с ним исчезло и ощущение чужого присутствия. Зато внутри появилось странное чувство, будто незнакомая, пышно одетая дама, сидящая в глубоком кресле посреди богато украшенной комнаты, где-то там, вдалеке, так и продолжает наставлять свою молодую ученицу. Где это происходило, с кем и когда, Айра даже представить себе не могла. Было ли это когда-то? Стала ли она некогда невольным свидетелем этого разговора, а потом забыла? Или же говорила здесь и сейчас специально для нее? Тоже непонятно. Она могла только догадываться о причинах и искать подтверждение реальности происходящего. Да и тут с постоянной оглядкой на свое нравное сердце, не дающее ни на мгновение забыть о возможном наказании. Будто, подтверждая эту мысль, в груди гулка стукнула, и девушка привычно замерла, старательно выкидывая прочь все посторонние мысли, страхи и сомнения. Нельзя, нельзя думать о прошлом, нельзя даже подозревать этот разговор в связи с прошлой жизнью. Ничего нельзя, если она не хочет упасть, надолго ослепнув от боли и оглохнув от громкого стука собственного сердца. — Айра, что с тобой? — испуганно прошептал Адис, заметив, как она напряглась и побледнела. Тебе плохо? Айра торопливо замотала головой, прогоняя назойливую пелену перед глазами. — Нет, сейчас все пройдет, не волнуйся. Со мной иногда бывает. — Ты совсем серая, как твое платье. — Хорошо, что ты глаза мои не видишь, — подумала Айра, старательно отворачиваясь и крепко зажмуриваясь. Наверняка опять стали лиловыми, как в тот раз. Кажется, это из-за них я начинаю все видеть в сиреневом цвете. Всевышний, хоть бы никто не заметил. — Следующий, — в который раз размеренно и громко позвал Мак на постаменте. В толпе наметилось странное волнение. — Любава, иди! — требовательно прошептал господин Тириас, подталкивая растерявшуюся дочь. — Твоя же очередь! Не видишь? Айра, не спи, иначе больше такой возможности не будет! — Как? Уже? Айра поспешно распахнула глаза, в панике уставившись на медленно удаляющуюся спину подруги. Люба вошла вперед на одервеневших ногах, будто на казнь. Бледная, взволнованная, с диким блеском в расширенных зрачках. И ее можно было понять. Не зря же говорят, что на Зандакаре у человека есть только три важных события — рождение, обретение и смерть. А она как раз подходила ко второму и, пожалуй, важнейшему. К тому, что определит ее статус на многие годы вперед, вплоть до третьего и последнего события в этой долгой жизни. — Айра, не стой же столбом! — сердито шикнул купец, заставив девушку очнуться от ступора. Адис немедленно с силой подтолкнул замешкавшуюся спутницу в спину, и та вынужденно сделала несколько шагов следом за достигшей ступени к Любавой. — Куда? — немедленно возмутились сзади несколько голосов, Да так громко, что отрешенный Макс изволил опустить величественный взгляд с небес на землю и удивленно уставился на отчаянно порозовевшую, странно, страшно смутившуюся и до ужаса перепуганную девчонку, замерзшую возле помоста. Айра похолодела. — Здравствуйте! — Куда прешь без очереди? Снова зашипели из-за спины и она инстинктивно сжалась. «Двоим нельзя! Ну, оберт!» Мак мельком покосился в ту сторону, и шипение мгновенно прекратилось, будто плюгавый слюга заполучил себе в рот толстый кляп или же резко подавился, поняв, что могущественный охранитель недоволен. Правда, ропот в толпе все же остался. Никому не хотелось простаивать на площади из-за того, что слуга господина Терриаса нарушил негласные правила и вместо одной претендентки на помост пропустил сразу двоих. — Кто ты, дитя? Айра нерешительно подняла взгляд, но вопрос явно был адресован к ней. Любава уже стояла у арки и, затаив дыхание, протягивала руку к камням. Тогда как маг, наклонив голову без особого интереса, изучал сиреневую прядь в волосах незнакомой девушки. Поняв, в чем дело, Айра поспешно отступила вправо, на место вопрошающих, и возмущенный ропот сзади слегка притих. Против бесплатного вопроса им нечего было возразить. — Как тебя зовут? — Я... Простите, я не за предназначением, господин. Вижу, медленно поговорил Маг, задумчиво окинув ее еще одним внимательным взглядом. О чем ты хотела меня спросить? Я. Я даже не знаю. Мак удивленно приподнял брови. Вот как, зачем же тогда ты пришла? За советом, господин. — Ну-ка, подойди-ка, — неожиданно велел он, озадаченно нахмурившись. Да — Да-да, поднимайся. Я хочу взглянуть на тебя поближе. Айра, услышав новый ропот в толпе и смешавшись из-за этого окончательно, неуверенно обернулась. Как ей быть? Не получится ли так, что на обратном пути ее просто разорвут на части? Люди часами стояли, дожидаясь своей очереди. А теперь их ожидание могло затянуться из-за того, что Мак отвлекся на какой-то дурацкий вопрос. Может, лучше отложить до следующего раза, когда она накопит немного денег и сможет заплатить сама? Однако спросить оказалось не у кого. Господин Терриос не отрывал глаз от замершей возле арки дочери. В данный момент ему было не до чужих колебаний. Белогор смотрел в ту же сторону откровенно скучая и не замечая молчаливой просьбы о помощи. Слуга в бело-голубой ливреи мрачно следил за Айрой со своего места. Молодой красивый брюнет рядом с ним выглядел еще злее, явно готовый испепелить ее на месте. И только Адис сделал ободряющий жест, после чего уверенно кивнул. — Дескать, иди, все правильно. Немного осмелев, Айра послушно поднялась на помост и остановилась перед чародеем, не зная, чего ждать. Любава, наконец, решилась и шагнула в варку, моментально пропав во вспышке белого света. В спину буравили злые взгляды сразу несколько представителей знатных семейств Лира. Чуть поодаль возмущенно сопели люди попроще. А еще дальше топтались и нетерпеливо переминались остальные несколько тысяч желающих. — Скоро надо бы магу кричать следующий! А он неожиданно застрял с какой-то соплячкой в застиранном, почти до дыр, платьице. Да еще велел подняться, заинтересовался, задумался. Иными словами, из-за нее вся эта огромная, переполненная до отказа площадь была вынуждена стоять и ждать. Айра внутренне сжалась, уже подозревая, что сделала большую ошибку, и зря согласилась сюда прийти. Даже если мак откроет ей правду, на обратном пути это обернется настоящим кошмаром. Хорошо, если просто толкнут или отдавят ноги. Но ведь из-за нее мог пострадать Оберт, который вообще ни в чем не виноват. И даже господин Тириас, Любава, тот же Адис который станет прикрывать их собой и наверняка получит немало случайных тумаков, предназначенных не ему. Всевышний, надо было остаться в лесу, и тогда ничего бы этого не было. — Вот дурочка! — беззлобно фыркнул в голове еще один голос. — Уже третий за последние дни. — Мужской, но тоже совершенно незнакомый. Тебя послушать, так ты одна виновата во всех бедах и несчастьях, особенно в тех, которые склонны винить тебя окружающие. Когда ты заходишь в богатый дом, предлагая купить у тебя цветы, стоит, разумеется, проявить уважение к хозяйке. Однако это совсем не значит, что перед ней надо унижаться или сносить грубый тон. Запомни, Мелла, цветочница не служанка и не рабыня. Ты свободная женщина, имеющая свою честь и достоинство которые никто в целом мире не смеет у тебя отнять, поняла? — Да, дедушка, — тихо ответил тоненький девичий голосок. — Вот и ладно, тогда бери корзинку, распрями спину и никогда не забывай о том, что я сказал. И тогда даже старый дурак Перек не сумеет тебя задеть. Айва судорожно сглотнула, совершенно не понимая, откуда берутся в ее голове чужие разговоры. И почему они вообще там есть? Но совету незнакомого деда все-таки вняла, заставила себя глубоко вздохнуть, опустила сведенные плечи, выпрямилась, как он требовал от молодой, абсолютно незнакомой ей цветочницы, и почти твердо взглянула на терпеливо ожидающего чародея. Я пришла спросить вашего совета, господин Мак. — Не подскажете, кто бы мог мне помочь вернуть память? Белые брови взлетели так высоко, что почти пропали с морщинистого лица и слились с седой шевелюрой. — Что ты сказала? — Со мной случилась какая-то неприятность, господин. Набравшись смелости, выпалила Айра. — Я не помню прежней жизни, но я бы очень хотела вспомнить, и поэтому прошу у вас совета. Если это возможно, скажите, к кому мне обратиться, куда сходить, кого попросить о помощи? Сколько надо собрать денег, чтобы кто-то из магов согласился на эту работу? А если это все-таки невозможно, что ж, тогда я хотя бы буду знать, что никаких шансов нет. Маг некоторое время ошарашенно смотрел на бледное лицо девушки, ее решительно поджатые губы и судорожно стиснутые кулаки. Затем какое-то время молчал, будто пытался прочитать по ее горящим глазам правду. Мысленно подивился фантазии цирюльника, рискнувшего окрасить одну из ее длинных прядей в вызывающий сиреневый цвет, а затем вдруг усмехнулся. — Что ж, совет я могу тебе дать? Айра во внезапно вспыхнувшей надежде голо... Надежда вскинула голову и даже подскажу, где искать ответ на твой вопрос. Она слабо улыбнулась. — Но для этого тебе придется немало потрудиться, дитя. — Я согласна трудиться, господин. Я все вытерплю, даже если будет очень больно. — Ну, больно не будет, — хмыкнул Мак, неожиданно хитро прищурившись. — А все остальное? — Не боишься, что тебе не понравится результат? — Нет, господин, — прошептала Айра. — Пусть лучше я буду сожалеть о сделанном, чем стану всю оставшуюся жизнь сомневаться в том, что так и не решилась сделать. — Смелые слова. — Одобрительно кивнул чародей. — Что ж, раз так, то делай. — Что именно? — Иди к карке, конечно, — пожал плечами старый маг. — На тебе нет печати предназначения. — несмотря на то, что возраст твой уже не столь юн, как должен, должен быть передобретением. Я не могу вернуть тебе память одним движением бровей. Для этого нужен уровень как минимум директора нашей академии или одного из его заместителей, владеющий техникой пробуждения разума. Но поскольку таких специалистов нет, то выход у тебя только один — арка. Айра сильно вздрогнула. — Что, сейчас? — у нее в голове снова пронеслась паническая мысль об уберте. Но почему? Я ведь не за предназначением. — Если ответ на твой вопрос существует в природе, то варка его обязательно даст. Невежливо перебил ее маг. — В чем дело, дитя? — Не ты ли сказала, что не хочешь сожалеть о несделанном? — Да, но... — Ты отказываешься? Девушка до боли прикусила губу и пугливо покосилась за спину, откуда на нее уже прямо-таки выплескивалось нескрываемое раздражение и чужая агрессия. Не будь здесь мага, ее бы стащили с постамента прямо сейчас. Если бы не он, ее затоптали бы за одно лишь подозрение на попытку пролезть без очереди. И потом бедному Оберту пришлось бы очень худо. Ах, вон в чем дело? Понимающий протянул маг, перехватив ее красноречивый взгляд, а затем вдруг мягко улыбнулся. Не волнуйся, дитя. Я полагаю, приятный молодой человек, ожидающий твоего решения, совсем не будет против того, чтобы пропустить вперед красивую девушку. Ведь терпение и снисхождение весьма поощряемые всевышним добродетели. Не так ли, юноша? Стоящий рядом с плюгавым слугой парень с копной густых черных волос, небрежно откинутый на лоб челкой и красивым лицом аристократа в сотом поколении, в ответ на слова мага вежливо поклонился. Он выглядел хорошо, очень хорошо даже для Лира, в изысканном черном камзоле без единой пылинки, с белоснежным воротником и идеально белыми отворотами рукавов которые могли себе позволить лишь весьма состоятельные люди. Созумительные работы перстнем на правом безымянном пальце, богатой гравировкой на видневшемся на груди золотом медальоне, высокий, статный, просто лучащийся уверенностью и осознанием собственной силы. После формального вопроса прорицателя... На его губах появилась понимающая улыбка. Безукоризненный наклон изящно посаженной головы выглядел оточенным до совершенства. Холеное лицо не изменило своего выражения. Тонкие пальцы, небрежно заложенные за богато расшитый пояс, даже не дрогнули. Но мгновенный, оточенный, как кинжал взгляд черных глаз, был настолько выразительным, что Айра мгновенно поняла, с этого момента в Лире у нее есть персональный враг, который никогда не просит сегодняшнего унижения, подойти к карке после какой-то замухрышки. Она звучно сглотнула. — Вот видишь, — обозначил улыбку и маг. Дом Айсграйф еще не оскудил благородными юношами и не менее благородными порывами души. — Благодарю вас, юный Лер, за терпение и понимание. Господин Тириас, видя такой неожиданный поворот, беспокойно дернулся, но молодой человек остался и по-прежнему невозмутимым. А вот Айра, перехватив его оценивающий взгляд, ощутимо поежилась, потому что там горело такое нескрываемое презрение пополам с неподдельной яростью, что ей стало физически неуютно. Будто в прицел арбалета посмотрела, когда хладнокровный стрелок уже готовится спустить курок. Все. Обратно ей лучше не возвращаться. Этого красивого, но неприятного типа они оскорбили уже дважды, когда сумели занять очередь ближе, чем он, и когда, вопреки всем неписанным законам, взяли сразу два места вместо заявленного одного. Он этого не забудет. А если будет такая возможность, то еще и отомстит. — Тебе пора, дитя, — напомнил маг, помогая ей выйти из тупора. — Не заставляй людей ждать дольше необходимого. Айра беспомощно оглянулась, с некоторым трудом отыскав в толпе обеспокоенного купца и его немногочисленную охрану. Правильно распознала неподельную тревогу господина Териаса никак не ожидавшего таких новостей, нашла беспокойно повесшего плечами Белогора, взволнованное лицо Адиса, а потом вдруг поняла, что вряд ли когда-нибудь снова их увидит. Ей неожиданно показалось, что эти люди, воле судьбы, оказавшиеся ненадолго рядом, именно сегодня выполнили наконец свою главную задачу помогли ей прийти туда, куда нужно. Они странным образом попались на ее пути именно тогда, когда в том возникла необходимость. Удивительно вовремя и как раз к месту. Будто так было суждено. Против ожиданий они не обидели, не бросили, а напро... наоборот, сберегли, проводили заботливо сохранили ее от множества опасностей и ненужных проблем. Неведомым образом нити их судеб переплелись с ее собственной, позволив очутиться там, где надо. А теперь их роль, наконец-то, закончилась. Господин Тириас вскоре вернется домой, вместе со взбудораженной полученным предназначением Любавой. Услышит сбевчивый рассказ о том, как она видела себя счастливой женой и матерью. Несколько дней погадает о причинах, подумает, посомневается. В конце концов решит, что так лучше для всех, а потом забудет о случайной попутчице и вряд ли когда-нибудь снова вспомнит. Белогор и другие караванщики, скорее всего, вздохнут с облегчением, почувствовав некую правильность и законченность этого утомительного пути. Мысленно одобрят поступок хозяина, приведшего к столь любопытному финалу, после чего, наверное, дружно чокнутся пивными кружками и пожелают забавной девчонке доброго пути. Быть может, только Адис какое-то время побудет огорченным, потому что ему действительно понравилась свалившаяся на караванчиков как снег на голову, незнакомка. Но, кажется, в этот момент даже он начал понимать, что им в любом случае не по пути, и поэтому же поджимал сейчас губы, отчаянно борясь с собой, чтобы не вмешаться в течение ритуала и не окликнуть ее напоследок. Айра тяжело вздохнула. — Нет. Отступить теперь просто невозможно. И от судьбы, как говорил Адис, не уйдешь. Если всем нам суждено было оказаться в Лире в день обретения, значит, так решил Всевышний. И противиться его воле было бы верхом глупости. В конце концов, разве не к этому она стремилась? Что бы там ни произошло, в будущем или, наоборот, в прошлом? Разве не этого хотела и не этого боялась? Она грустно улыбнулась при мысли о счастливой любви, искренне пожалела о том, что вряд ли сумеет когда-нибудь отблагодарить купца по-настоящему, неслышно прошептала ему искреннее спасибо, надеясь, что он поймет и простит ее поспешный уход. Но потом поймала его одобрительный взгляд и облегченно перевела дух. Он понимал, действительно понимал и был рад за нее. Мудрый и редкой души человек, побольше бы таких. Сморгнув непрошенные слезы, Айра резко отвернулась, а затем, набрав грудь побольше воздуха, сделала быстрый шаг вперед, навстречу вещей Арке, собственному будущему, непонятному прошлому. И полнейшей неизвестности, в которую и провалилась, в буквальном смысле слова, с головой.